Голова 18. Я очнулась и порадовалась, что даже не в животе у зверя и не в его зубах. Пробуждение оказалось более приятным, чем на пиратской барже. Голова почти не кружилась, сознание вернулось сразу же, острое и резкое, словно лезвие охотничьего ножа. Я моментально вспомнила последние события до беспамятства, и аборигена с ружьями, и аварию, и огромного зверя, что спас меня от взрыва, накрыв своим телом. Сразу же валом накатили вопросы. Выжил ли он? Почему решил уберечь? Кто эти люди не люди Неужели хозяева зверя? Где я? Открыла глаза и уставилась в суморок незнакомого помещения. Покрутила головой, пытаясь разобраться, где нахожусь. Оказалось, лежала на постели из мягких трав внутри большого конусообразного шатра. Стены, сшитые из грубых шкур, крепились на каркас из шестов. Сквозь дыры в штопке внутрь шатра проникал тусклый послеобеденный свет. Получается, в отключке я провалялась порядком. Несколько часов, ведь когда навернулась с мотоцикла, одно солнце уже зашло, но второе и не собиралось сдавать позиции. Но тогда что стало с моими преследователями? Неужели по ним тоже стреляли? Что произошло потом? В шатре я была одна. Где заботливые хозяева, что принесли меня сюда, уложили и даже накрыли одеялом? Пошевелилась, скинула с себя вязаное шерстяное одеяло. Попыталась сесть, приготовившись к боли, ведь помнила, как меня подстрелили. К удивлению, ничего не болело, хотя в ноге должна быть приличная дырка. Да и приложилась о камне, больно вспомнить. Конечно, регенерация у меня повышенная, но не до такой же степени. Из неприятных ощущений всего лишь кружилась голова, а в теле чувствовалась приятная легкость. Словно я только что добежала до Малаховки и обратно, и теперь наслаждалась заслуженным отдыхом. «Ладно, разберемся». Провела рукой по лицу, откидывая выбившуюся из косы прядь, и обнаружила на ладонях повязки серую ткань, из-под которой выглядывали кусочки мятых листьев, источавшие нежный травяной запах. «Какие все-таки заботливые хозяева! Сами подстрелили, сами вылечили, а затем еще и переодели». Вместо туники и штанов, позаимствованных наиволе, на мне была черная рубаха, доходившая до пят. Задрала подол. Нет, на нижнее белье никто не покусился. И то хорошо. А еще лучше, что на ноге была повязка, скрывавшая рану. Хотя какая там рана, даже не болела ничего. Вспомнив, что приложилась еще и головой, ощупала затылок. Почувствовала маслянистую субстанцию на волосах, поднесла руку к лицу. Нет, не кровь. Принюхалась. цветочное масло. И я решила, что раз уж меня лечили, то вряд ли захотят убивать. И тут я вспомнила. ферк Боги! У него ведь нет способности к регенерации. Муж, наверное, умирает в пустыне, пока я в кроватке валяюсь. Если уж меня спасли, то, может, отпустят с миром, и я пойду? Интересно, куда? Мотоцикл попробовал на прочность местной валуны и проиграл. Оставалось только пешком по пустыне. села и еще раз огляделась на другой стороне шатра находилась еще одна ложа заваенная шкурами в центре тлел очаг обложенный закоптившимися кирпичами дымок поднимался наверх уходил в круглую дыровку на сообразной крыше рядом с очагом стояла глиняная посуда украшенная затеевым орнаментом треугольники черточки квадраты нарисованные красной краской по соседству с моей постель чаа заботливая рука поставила кувшин приличных размеров Плошку, а еще тарелку, на которой лежала толстая лепешка из серой муки. А это что, мне? Ну, раз нет компании, мы люди не гордые. Решила поесть в одиночестве. Да и аппетит разыгрался не на шутку. Кто знает, когда доведется пообедать в следующий раз. Напилась из кувшина, подивившись странному солоноватому привкусу воды. Затем съела лепешку. Всю, до последней крошки. подумав, что давно не пробовала ничего столь вкусного. Мысленно поблагодарила хозяев, поставила посуду на пол, даже не тарелка, а целый поднос. Поднялась на ноги, одернула черный саван. Хм, местную рубаху. Уставилась на свои босые ноги. Хорошие были ботинки и даже мой размер. Оглядела шатер, но своей обуви не заметила. Жаль, конечно, ну и черт с ними. Решительно направилась к выходу из шатра, По дороге заметила сложенное у стены оружие. Вернее, коллекцию ножей от маленьких до внушительных. Некоторые с искривленными лезвиями, похожие на наши мачете. Не взяла ни одного. Кажется, мне доверяли. Кормили, лечили и даже оставили один на один с оружием. Поэтому я решила быть панькой Ну, по крайней мере, попытаться. Отодвинула шкуру, закрывающую выход, и выглянула наружу. Это... Наверное, называлась Стойбищем. В детстве смотрела фильмы про индейцев. Там были вигвамы, похожие на тот, в котором я пришла в себя. Здесь же много вигвамов, целой деревни, да и обитателей хватало. По поселению деловито расхаживали местные индейцы. Бегали босые дети в коротких рубахах, едва достигающих колен. Прошла группа женщин, одетых в длинные коричневые платья, украшенные вышивкой и поясами с бахромой. Тоже босиком Они громко переговаривались и смеялись, несли здоровенные кувшины, удерживая их на плече. У соседнего Вигвама трое мужчин о чем-то спорили, рисуя палочками на земле сложные схемы. Может, обсуждали проблемы строительства очередного дома или планы по захвату мира? Кто же их знает? У каждого оружие, причем не луки с копьями, как в фильмах про индейцев, а очень даже модифицированные лазерные автоматы и длинноствольные винтовки. Да и у местных жителей с краснокожими индейцами оказалось мало сходства. Касаны все же были человекоподобные. Две руки и две ноги, худосочные, длинные тела, выше меня как минимум на две головы. Их лица и конечности покрывала золотисто-серая шерсть. У мужчин на голове длинная грива, стоящая ирокезом. Женщины по сравнению с ними выглядели скромнее. Шерсть той же длины, что и на лице. Странные глаза касанов приковывали внимание – Круглые, с большими кошачьими зрачками. А еще у них были маленькие вздернутые носы. Темные усы у мужчин и светлые у женщин. Острые уши с кисточками и хвосты. Боги, у них были хвосты. Причем у взрослых особей длинные, почти в метр, покрытые шерстью того же цвета, что и лица и конечности. Неподалеку от моего шатра малыш, видимо, недавно начавший ходить, споткнулся о собственный хвостик и растянулся в пыли. Заплакала обиженно, но его подняла женщина, произнесла нечто одобрительное. Незнакомый язык. В нем в изобилии присутствовали певучие длинные гласные и шипящие согласные. Ну, допустим, я в центре поселения Касанов. И что теперь? Вышла из шатра, потопталась у входа, дожидаясь, когда меня заметят. Внимание обитателей деревни на меня все же обратили, но реагировали вяло. Прошли две женщины, неся в руках длинные серые листья. Глянули в мою сторону, произнесли что-то непонятное и последовали дальше. Один из воинов прошел совсем близко, заставив меня вжаться в стену. Посмотрел сверху вниз, хмыкнул совсем как человек и, вместо того, чтобы дать четкие указания, куда и зачем мне идти и объяснить, что со мной будет, развернулся и утопал прочь, чтобы присоединиться к троице у соседнего шатра. А что мне делать? Простояв дуб дубом, двинулась, как полагала, к центру лагеря. Может, там найду представителей местной власти. Ну, градоначальника или шамана. Объясню, что мне надо вернуться в пустыню. Вскоре в просветах между шатрами увидела большой костер, искры из которого улетали в темнеющее небо. Тут мимо пробежала детвора. Зависла возле меня на несколько секунд, затем отправилась дальше, по своим делам. Я тоже пошла, по своим. Осталось определить, где же они, потому что Кассаны в деревне усиленно делали вид, что Маша Громова здесь в порядке вещей. Только Маша Громова никак не могла взять в толк, почему так получилось. Я шла, озираясь, сторонясь мужчин с оружием. Один из них что-то сказал, указав мне на костер. «Угу, понятно, уже иду». По деревне, кроме обитателей и меня, вольготно расхаживались животные, похожие на наших свиней, пятнистые до умопомрачения. Здоровенные, мне до пояса, птицы ярко-синего цвета деловито копались в пыли у соседнего шатра. Подул боковой ветер, принес резкий запах, и за ближайшим шатром я увидела загоны для скота. Свернула к ним, заинтересовавшись, кого же там держат, чтобы отгораживаться изгородью, собранной из кустов арматуры и запчастей, явно принадлежавших машинам моих собратьев. Оказалось, вместо коров и коз... За железным забором паслись здоровенные метров в 5 высотой динозавры. У ящеров были упитанные тела, короткие передние лапки, поджатые к брюху, массивные задние конечности, а также зубастые пасти в маленьких головах на длинных шеях. Четверо динозавров дремали в тенечке от высокой изгороди, вырыв себе местечко в пыли, а парочка задумчиво жевала мясо, время от времени наклоняясь, чтобы оторвать внушительные куски от туши неизвестного зверя. ящеры уставились на меня заинтересованными глазами один из них моргнул бросил добычу и потопал в мою сторону я попятилась надеюсь меня вылечили не для того чтобы скормить этой миленькой коровке кто же знает и спросить не у кого костру все же не пошла а свернула в бок обходя деревню по периметру забралась на пригорок решив посмотреть где нахожусь а еще придумать пути к отступлению если наступят плохие времена В том, что они наступят, я была почти уверена. Деревня находилась возле горной гряды, изрезанной пещерами природного происхождения. Чуть правее, подаль, синело озерцо, из которого вытекала речка, ведущая повернула голову, присмотрелась. Да, та самая мелководная речушка, показавшаяся мне ручьем, вела в ущелье, на выезде из которого стояли три знакомых истукана. Так вот, почему по мне стреляли. По чистой случайности я угодила на территорию человекообразных кошек, одна из которых... Повернулась, заслышав шаги. Ко мне шел мужчина-воин, здоровенный, с сидеющим мехом на голове и тусклым блеском зеленых глаз. Одет в черную, подпоясанную широким ремнем тунику, спускающуюся ниже бедер и узкие штаны. Босый. На шее ожерелье из бусинок и внушительных размеров желтых клыков, костяной браслет на руке. Успела сосчитать. У Касанов оказалось пять пальцев. За секунду до того, как он положил мне руку на плечо, чуть не вдавив в землю. «Здравствуй, сестра!» Странно растягивая гласные буквы. На языке империи Ракханов. «Здравствуйте!» Растерянно ответила ему, не решившись назвать братом. «Не припомню подобных родственничков!» Уставилась на его винтовку. Облизнулась жадно. «Хорошая такая винтовочка!» вот с ней бы я не отказалась породниться. Идем со мной, я провожу. Скоро праздник, много народу. Великая жрица ждет, а меня? Он кивнул. А зачем она меня ждет? Стараясь, чтобы голос не звучал слишком тоскливо, спросила у него. Я только что обнаружила выход из долины Касанов, и мне вовсе не хотелось праздника, и чтобы меня ждали. Чтобы отпустили и дали в путь вот такую винтовочку. Пару лепешек, фляжку воды, лечебные листья, а еще проводника до места, где пираты выкинули моего мужа. Мечты, мечты. Так надо, — сказал воин. Она просила поспешить. И мы пошли. По дороге, решив не терять времени, собиралась расспросить Кассана о том, как могу отсюда выбраться, но не успела. — Прости, что стрелял в тебя, — произнес он. От неожиданности я споткнулась о камень, прибольно отбив большой палец. Ого! Значит, меня подстрелили из этой вот самой винтовки. Но хочу искупить свою вину, продолжал мужчина. Мой дом в твоем распоряжении. Ты можешь свободно передвигаться по деревне. Знай, с этого дня ты находишься под моей защитой. Он говорил все так же, запинаясь и растягивая звуки. Иногда путал окончания, Но я привыкла к манере речи и перестала обращать внимание на акцент и ошибки. «А ты выстрелил в меня, потому что я оказалась на территории твоего племени?» Кивнул. «Ясно. Я так и думала. От взрыва меня спас здоровенный такой зверь. Ты должен был его видеть. Что с ним? Он жив? С ним все в порядке?» На этом интересном моменте беседа зашла в тупик. Касан задумался и не спешил отвечать на вопрос. «Тебе об этом расскажет великая жрица. Масида знает, — произнес глубокомысленно. Ты сможешь задать свои вопросы. Но... Масида...» «Ну хорошо, — сдалась я. Знает, так знает. Мое имя — Парсур, — произнес мужчина. Тем временем мы спустились с холма и шли по направлению к костру в центре деревни. Причем не одни, а в коллективе. Со всех концов деревни стекался народ. Женщины несли кувшины, тарелки и корзины со снедью. Мужчины не отставали. Парсур дернул меня за рукав рубахи, уберегая от с корзиной, из которой выглядывали хищные головы рыб. Повсюду, смеясь и дурачась, бегали дети. «Маша!» – представилась в ответ, лавируя между листьями и здоровенными фруктами, которые несли парочка местных разговорчивых красавиц. Маша Громова. «Я понимаю». что у тебя нет причины доверять мне, поэтому уважаю твое решение», почему-то произнес Парсур. «О чем ты? О каком решении?» Массида назвала другое имя, данное тебе от рождения. «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «Какое еще другое имя? Даже если оно и было, откуда оно известно великой жрице? Массида знает», просто ответил воин. Короткие черные усы дернулись, лицо на миг стало усталым. Клянусь, у них такая же мимика, как и у людей. Что стало с моими преследователями? Я решила перевести разговор на другую тему, а то это какая-то уж слишком странная. Отправились к великой матери, хмыкнул воин. Усы опять дернулись, но уже презрительно. Никто не может проникнуть на территорию племени и остаться в живых. Но ты не должна бояться, добавил Парсур. Жизнь всех, в чьих венах течет наша кровь, или тех, кто стал нашими побратимами, для касанов священна. Это как? Тем временем мы подошли к костру, возле которого уже собралось более ста жителей деревни. Мужчины подкладывали дрова и ветки, переговариваясь, жарили на вертелах мясо. Женщины раскладывали принесенную на циновках, накрытых большими листьями, еду, лепешки, незнакомые мне фрукты, мясо. Заметила несколько касанов с похожими на барабаны инструментами. Кажется, сегодня будут танцы. Мне было совсем не до них. Время тянулось и тянулось, словно из резины, а я ни на шаг не приблизилась к фергу. Стремительно темнело. Диск второго солнца уже коснулся горной гряды, охраняющей долину племени. Почему-то вспомнились те, зубастые, что с удовольствием ели мясо, жили за изгородью и смотрели на меня с интересом. Ночная прогулка, если она случится, обещала быть крайне интересной. Тут Парсур указал мне на троицу, сидевшую на разукрашенных циновках под навесом из шкур, укрываясь от заходящего солнца. Двое мужчин, один совсем седой, с почти белым, редким мехом, в расшитой бусинами черной туники, штанах и головном уборе, скрывавшем гриву на затылке, дремал, привалившись к плечу молодого воина. Рядом с ними сидела женщина, в ярко-бордовом платье с бусинами из черных камней. Она казалась молодой, но когда я взглянула в ее лицо, вернее, встретилась взглядом с голубыми кошачьими глазами, поняла, что она уже многое повидала, вернее, видит меня насквозь. От чужого взгляда стало не по себе. Словно жрица неизвестным образом проникала в мой ум и уверенно шарила по полочкам, разглядывая, что и как устроено внутри Маши Громовой. «Я бы ушла!» Или отвернулась, но вспомнила о Ферге. Мысль об умирающем в пустыне мужа придала сил, и я уставилась на жрицу, уверенно выдержав ее взгляд. Рассмотрела ее светлые усики, ушки с бахромой, мех лица, не потускневший, как у пожилых касанов. Жрица казалась молодой, но, подозреваю, держала племя в узде, потому что вот тот, кто дремал рядом, как пить дать вождь касанов. Слишком старый, чтобы противостоять давлению массиды. Хотя мне так какое дело до всего этого? Мне нужно оружие, лекарство транспорт и проводник по пустыне, потому что я собиралась выйти как можно скорее. «Иди сюда, дитя мое, сядь рядом», — прозвучал мелодичный голос. И я поразилась тому, насколько жрица хорошо говорила на языке империи. «А ты?» — она повернула голову в сторону молодого мужчины рядом с ней. «Уходи! Мне нужно поговорить с гостьей один на один!» Она повторила, подозреваю, то же самое на языке касанов. Молодой кассан фыркнув и дернув усами, ушел, а старый остался дремать на циновке. «Садись же, Майри!» – произнесла Массида, указав на место подле неё Рядом с ее ногами стоял кувшин и три плошки. В одной из них плескалась темная жидкость. «Выпей!» «Ты, Парсур, по той сторонке, но далеко не уходи. Скоро понадобишься». Я села, поджав под себя ноги так же, как Масида. Дуновение ветра и почувствовала ее запах. Стойкий дух густой кошачьей шерсти, к которому привыкла еще в детстве, когда играла или спала в обнимку с дымком. Но это было так давно. Жрица тем временем налила из кувшина в плошку густую темную жидкость. Варева выглядела подозрительно – Да и пахло оно, надо сказать, не особо вдохновляюще, терпко, резко, поэтому пить сразу расхотелось. «Спасибо, но в другой раз», — осторожно отозвалась я, — уставилась на ожерелье Массиды. Черные камни, отполированные до блеска, притягивали внимание не меньше, чем ее глаза. Я видела свое искривленное вытянутое отражение. «Мне нужно поговорить, вернее, я пришла сказать, что ухожу». «Нам есть о чем поговорить», — согласилась жрица. «Потом пойдешь», — склонила голову на бок. «Покажи пей, Майри». «Меня Маша зовут», — отозвалась я. Взяла в руки плошку, покрутила. Еще раз понюхала. По запаху гадость еще та. Увидела, как жрица взяла в руки свою плошку, сделала большой глоток, запрокинула голову, закрыла глаза. «Твоя мать назвала тебя Майри», — раздался ее глухой голос. Она плакала, когда отдавала тебя. Я дернулась, чуть было не разлив жидкость. — Откуда вы знаете мою мать? — Вижу, — отозвалась жрица. — Глоток. Еще глоток. — В смысле? Вы ее видели? Она здесь, на Таурусе? — Вижу через тебя, — негромко отозвалась жрица, так и не открыв глаза. — Она далеко отсюда, но вы с ней встретитесь. Все вопросы, что хотела задать мне, ты задашь ей. Но... «Пей, Майри, у нас мало времени. Все давно готово к ритуалу». «Ритуалу?» «Ритуалу посвящения». Я поставила чашку на циновку. «Ну, ясно. Значит, в каком-то галлюциногенном сне она увидела мою мать, а сейчас я выпью вместе с касанами, потом мы закусим вон той рыбкой, чья пасть высовывается из корзины, после чего станцуем или споем в честь моего посвящения. План хороший, но не для меня». И уж точно не на этот вечер. Мой муж, — сказала ей, — ранен. Его выкинули в пустыне те самые люди, что гнались за мной. Они захватили в плен всю команду, но мне удалось сбежать. Я собираюсь найти его, пока не поздно. Прошло слишком много времени. Все шесть, а то и семь часов. Отчаяние, что я так старательно прятала внутри, не давая права голоса, полезла, царапая горло наружу. Ферк! Я не была уверена, что он все еще жив. Рана и раскаленная пустыня давным-давно могли прикончить его. Твой муж жив. Тонкие веки жрицы дрогнули. Она открыла глаза и уставилась на меня. Он у песчаного клана. Они собирались перерезать ему горло, но сохранили жизнь из-за того, что этот мужчина принадлежит той, кто обменялся кровью с одним из нас. Ничего не понимаю, честно призналась Масиди. Кроме одного. Ферг жив. Он жив. Это отличная новость. Улыбка, пришедшая изнутри, тронула губы. Да и пусть считают, что Ферг принадлежит мне и что во мне течет кровь касанов. Да хоть кровь крокодила. Мне все равно. Я-то знала, что это не так. Ракханин Гахри провел генетический анализ, вернее, детально изучил родословную Маши громовой Мои родители с планеты Аран. И я ношу изначальный ген, дар каких-то там богов. Тут жрица протянула мне руку. Взглянула требовательно, раскрыв пушистую ладонь, шерсть на которой была мягкая и короткая, и сквозь нее просвечивалась розовая кожа. Замявшись, вложила свою руку в ее. Здесь, — Масида провела острым ногтем по моему запястью, — были отметины. Шрамы. Но их больше нет. В детстве ты смешала свою кровь с носителем нашего гена. Признаюсь откровенно, я слегка зависла. посмотрела на жрицу с изумлением. «Гены? Вы знаете о генах?» «Вообще-то я считала их дикарями. Ну, живут в вигвамах, выращивают ящеров, вход в деревню охраняют идолы, а еще они стреляют по проезжающим мимо реактивным мотоциклам из трофейных винтовок». «Не удивляйся, Майри», — отозвалась жрица. «До того, как началась война, многие из касанов ходили в школу неподалеку от Ассе. «Ее открыли ваши жрецы для нашего племени. Мы многое знаем. Поэтому я говорю на языке, понятном тебе. Но и ты постарайся понять меня. Вернее, вспомнить». «Конечно же, я помню о шрамах», — сказала я, забирая руку. «Слишком уж она опасно водила острым когтем около моих вен. Такое не забывается. Да, у меня были отметины именно там, где ты показала. Они сошли недавно». Возможно, в школе ты слышала о регенераторах. Жрица склонила голову на бок, слушая мой рассказ. Странно все это. Да, у меня была рысь. И что из этого? Я выкормила ее, мы спали в обнимку, играли и даже охотились вместе. Когда дымок вырос, стал уходить в лес. Однажды вернулся домой со страшной кровавой раной на боку. Пришлось держать его, другим не давался. Уговаривала потерпеть, прижимая к себе, чувствуя, как его когти раздирают мне руки, пока бабушка, ругаясь, обрабатывала его раны. Заодно и мои. Возможно, именно тогда наша кровь смешалась, но... Разве этого достаточно? Ты права, Майри, этого мало, — ответила Массида, словно прочитала мои мысли. Черт, почему мне все время кажется, что она прописалась в моей голове? Мы примем тебя в племя. Парсур будет твоим кровником. Когда станешь частью горных, песчаные отпустят моего мужа после ритуала. Возможно. Жрица вновь склонила голову на бок. Его вылечат и отпустят, но ты должна исполнить свой долг перед племенем. Подождите, значит, вы ставите условия? Мне что-то придется сделать, чтобы он и я получили свободу? Ну, конечно же, как без этого? А я уже размечталась. Какие добрые касаны. Угу. Пей, Майри. Скоро ты все узнаешь. Увидишь сама. Меня Маша зовут, сказала ей, заглядывая в плошку, пытаясь отыскать там ответы на вопросы. Главное, Ферг жив, а остальное... Ну что же, послушаем, что они от меня хотят. Тебя зовут Майри, отозвалась жрица. Это имя дано тебе от рождения. Оно записано в твоей судьбе. Я качнула головой, поморщилась, решив не спорить. Ну, раз Ферг жив, а он жив, с чего бы ей врать? За это и выпьем. Сделала глоток, затем второй. Терпкая, вязкая гадость полилась по пищеводу. Я закрыла глаза, стараясь не морщиться, но получалось плохо. Почти сразу же закружилась голова, и показалось, что я падаю, теряю ориентацию в пространстве. Открыла глаза, чтобы и в самом деле не упасть. Мир стал другим и продолжал меняться. Раздвигался, впуская новые цвета и оттенки. Странные звуки досели неизвестные, сильные яркие запахи. Я чувствовала ароматы, идущие со стола. Видела, как ветерок играет с волосами на шкуре жрицы. Если бы это было все... Поймала себя на том, что ощущала эмоции. Спокойное, уверенное ожидание Массиды. нетерпеливая парсура, сонный покой старого вождя. Тому снилась охота. Тигры преследовали стадо ящеров по пересеченной местности. «Черт! Откуда все это взялось?» «Смотри на меня, Майри», приказала Кассида. «И ты увидишь. Вы дали мне наркотики», обреченно произнесла я. «Зачем?» «Смотри на меня, и ты узнаешь». И я поняла, о чем она думала, словно она думала вслух. Потрясла головой, пытаясь прийти в себя, но поздно. Я уже узнала. Масида спешила, время истекало. Лишь одна возможность выполнить то, чего она хотела, вернее то, что нужно племени. И лишь один из племени людей, кто может это исполнить. Этим человеком оказалась я. Потому что жрица чуть не растерзала Парсура, когда тот подстрелил мой байк. Великая мать ткет судьбу, доставая нить из начала начал. И она, наконец, привела меня в племя горных, а этот яд муравьев Киу безвреден для людей кассанов произнесла Масида, разрывая контакт. «Он открывает сознание и позволяет понять многое из того, что раньше было скрыто во тьме. Его пьет всякий, кто проходит посвящение в племя. Ты воин, Майри, и выполнишь свое предназначение. Мы поделимся с тобой знаниями, хранимыми в тайне от людей». и ты получишь награду соразмерную сделанному. Я тут ударили в барабаны.